Персидское мировое государство и его соседи. Мы подошли к началу азиатского похода Александра против Персидской империи. Именно этого могущественного противника избрал Александр, чтобы помериться силами. Но если мы хотим понять политику Александра, который, став победителем, сам пошел по пути персидских царей, необходимо предварить дальнейшее изложение некоторыми замечаниями и, прежде всего, описанием Персидской империи и даже более того, всего Восточного мира. Огромное персидское государство с социологической точки зрения включало две совершенно различные области, одну по преимуществу городскую, другую сельскую. Городская культура преобладала в Анатолии, Месопотамии, Сирии, Палестине. К ней надо отнести также Переднюю Азию и Египет, страны, чья история в прошлом насчитывала немало блестящих страниц. Совсем иначе обстояло дело на иранском Плоскогорье. Жители здесь занимались скотоводством, а где позволяли условия – садоводством и земледелием. Это было общество крупных и мелких землевладельцев. Они считались превосходными лучниками и наездниками, жили обычно в укрепленных замках, в бой вступали на конях в сопровождении конной свиты. Отношения зависимости в первую очередь зиждались на имеющихся земельных наделах. Наверху иерархической лестницы стоял местный князь. В области культуры Иран, хотя и дал кое-что, но не более, чем любое другое подобного типа, сельское общество. Если сравнить иранцев с представителями городских цивилизаций, то, конечно, они стояли неизмеримо ниже, особенно в организационной и технической сферах, а также в области искусства. Примечание. Автор здесь и ниже называет иранцами только жителей центрального Ирана, не включая в это понятие персов и медян на западе и бакторов и согдов на востоке. Принимая все это во внимание, мы без труда заметим известный параллелизм, на который исследователи не обращали достаточного внимания. Оказывается, по отношению к переднеазиатским городам Иран в общественном и культурном отношении играл такую же роль сателлита, как Македония в отношении городской культуры греков. Как в Македонии, так и в Иране мы видим простоту и естественность, любовь к охоте, быстрым коням, перам. Здесь сохранялись рыцарские обычаи, зависимость мелких землевладельцев от крупных. Иначе говоря, Иран стоял на ранней архаической ступени общественной жизни. И Иран, и Македония были окружены во многом превосходящими их странами, оказывающим на них влияние городским миром, который достиг исключительно высокого уровня. Но там высокая цивилизация стала уже рутиной, и ощущалась некоторая усталость от нее. Так же, как и в Алладе, в городах Передней Азии шла ожесточенная борьба за политические идеалы, и там и здесь сельские области отличались необыкновенной жизнестойкостью, ведь они не растратили себя в творческих исканиях и культурной деятельности. Одним словом, месопотамская культура отличалась от греческой, а именно отношением к территориальным захватам. Греки привыкли к своей расчлененности на мелкие общины и предпочитали существовать как мелкие государства. Сама мысль о завоевании широких земельных пространств была им чужда. Вавилонинам и ассирийцам, наоборот, было присуще стремление к распространению своей власти на большие пространства, что в конечном счете привело их к мысли о мировом господстве. Конечно, при узости географических представлений того времени не могло быть и речи о завоевании мира. Но непрестанно повторялись попытки объединить всю Переднюю Азию и даже присоединить Египет. Хотя этой цели и не удалось достичь, но стремление к объединению мира отразилось в таких титулах правителей, как «Великий царь», «Царь четырех стран света» и царь всего. Если эти титулы и не соответствовали фактическому положению дел, то такого рода притязания говорят сами за себя. В основе притязаний на мировое господство лежали эгоцентрические претензии завоевателей. Цари стремились захватить мир, чтобы добиться высшей власти, почестей и спокойствия чтобы прославить собственную корону, династию, наконец, народ. Особенно важным считалось подчинить мир своим богам. Именно боги вручали им власть и могущество. Победоносные цари чувствовали себя любимцами богов, их слугами и священнослужителями. Как бы ожесточенно в течение полутора тысячелетий не сражались вавилонине и ассирийцы, в притворении в жизнь своих планов мирового господства они наталкивались на не менее фанатичное сопротивление своих соседей. Городской восток постепенно растратил в этой борьбе всю свою энергию, точно так же как греки израсходовали свои силы в борьбе между олигархией и демократией. В Владе это произошло в V-IV веках до н.э., а в Передней Азии еще до VII века до н.э. Именно поэтому иранцам на 200 лет раньше, чем македонинам, предоставилась соблазнительная возможность выступить в качестве свежей, еще не испытавшей себя силы против усталой городской цивилизации. Примерно один и тот же отрезок времени потребовался иранцам и македонинам для достижения успеха. Обе страны на протяжении нескольких поколений были в сфере влияния соседней городской культуры, не утратив при этом сельской самобытности. Обеим удалось настолько отрешиться от старинных традиций, что любая личность, получившая свободу, могла начать действовать в грандиозных масштабах. В обоих случаях ее привлекала возможность завладеть очагами отряхлевшей городской культуры. Именно при таких обстоятельствах вступили на престол у иранцев Астиак, а у македонин Филипп. Оба пытались вначале решить задачу в умеренных и узких масштабах. Затем в Персии выступил Кир, а в Македонии Александр. Оба устремились ко владению безграничным миром. Кир, Персидский царь из рода Ахименидов начал борьбу за господство в мире при следующих предпосылках. Сама идея мирового господства была ему подсказана городами Древнего Востока. Гигантские претензии перса основывались на тех же предпосылках, что и Александра. Последний тоже заимствовал идею мирового господства у персов. Он также хотел использовать слабость великого соседнего царства. Ему тоже казалось, что мировое господство соответствует его титаническим силам. В распоряжении обоих правителей были еще неизрасходованные силы народа, готового служить их честолюбивым замыслом. В отличие от Александра, у Кира нашлись последователи И если ему удалось подчинить важнейшие части Азии, то уже Камбис решил завоевать Африку, а Дарий и Ксеркс Европу. Всем последовавшим Киром персидским царям, недоставало той силы, которой обладал основатель династии. Поэтому замысел завоевания Карфагена, как и Скифии,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 Благодаря удачной организации управления нивелировать жизнь подданных. Правда, персы никогда бы не справились с этой задачей одни. Они признали равноправными членами управления родственные народы – иранцев, медян, гирканцев, ариев, бактеров и согдов. И на этой основе сумели удержать созданную ими империю на протяжении двух столетий. Создатель империи Дарий I разделил государство на двадцать сатрапий во главе с наместниками, сатрапами. Сатрап располагал широкими финансовыми и судебными полномочиями и командовал войсками своей области. Однако расположенные повсюду имперские гарнизоны и крепости подчинялись непосредственно великому царю. Наместники имели право чеканить серебряную монету, содержали в своих дворцах свиту и придворных, хотя сатрапы были обязаны безоговорочно повиноваться приказам царя, но в пределах своей области каждый осуществлял гражданскую и военную власть». От своих вавилонских и ассирийских предшественников Персидской империи отличалась не одной только организацией. Во-первых, Кир и его преемники завоевали земли не только ради того, чтобы распространить свою власть на весь мир и подчинить все народы. А воспринимали власть и как право творить насилие, и как серьезную обязанность. С точки зрения этой династии, существование империи должно быть нравственно оправдано творимым добром. Соответственно, требованиям религии ахименидов, в которой особенно сильно проявлялось этическое начало, они стремились нести миру благоденствия и процветания. Ахимениды старались убедить подданных в выгоде существования империи и провести их включение в империю как можно безболезненнее. Поэтому они способствовали развитию местного права, признали армейский диалект языком-посредником для всей империи, а египетский и греческий – государственными в соответствующих областях. Повсеместно осуществлялось строительство, развивались земледелия, торговля, улучшались связи между отдельными областями строились дороги, ремонтировались оросительные сооружения. При этом нельзя забывать о религиозной терпимости ахименидов, об их уважении к чужим святыням и жречеству. Первоначально персы намеревались присоединить обе подчиненные ими и стоявшие на высокой ступени культуры страны Египет и Вавилонию на основе личной унии. И лишь после того, как население этих стран отблагодарила их за это непрестанными мятежами, а пришлось перейти к более строгой организации. Больше понимания персы встретили в Сирии, Палестине и Малой Азии. Здесь уже давно привыкли к чужеземному господству и умели ценить преимущества локальной автономии, например, деление на сатрапии. Не следует, однако, думать, что Ахимениды пренебрегали интересами Ирана и Персии. Ближе всего, конечно, им были потребности своих соплеменников. Но они стремились по возможности соединить интересы своего народа с альтруистическими тенденциями. Они знали, что мягкие режимы оказываются более длительными и выгодными для правителей, чем те, которые основаны на применении силы. Однако обязательства, взятые персидскими царями перед собственной совестью, не всегда выполнялись. Создается впечатление, что это был только красивый фасад. Такова судьба любой морали господствующей верхушки. Власть над народами несет с собой разложение, чванство и самомнение, жестокость и ограниченность, лучшие намерения а не могли помешать моральному разложению господствующего класса Персидской империи. Во-вторых, вавилонские и ассирийские цари считали, что обладают данной им богами абсолютной властью и являются их наместниками на земле. Образование империи было лишь дальнейшим развитием уже существующего автократического принципа, Здесь не могло быть и речи о принципе «прими интер парес». Пропасть отделяла подданных от царя, данного им богом, и через нее не существовало никаких мостов. Совсем по-иному обстояло дело у иранцев. Еще недавно у них были только племенные вожди, которые возвышались над другими представителями знати лишь тем, что командовали войсками во время войны. В мирное время они, возможно, обладали высшей судебной властью, однако вожди были ограничены рыцарскими обычаями, мнением знати и, наконец, традициями. В общественном отношении они были только прими интерпарс, связанными клятвами взаимной верности с зависимыми от них людьми. В Иране, в отличие от Македонии, не существовало или уже не существовало войскового собрания, что ставило царей в зависимое положение от знати. Теперь во главе образовавшегося государства встал Ахименит, царь царей, великий царь. Разве не имел он право требовать автократии за свои подвиги, за управление огромным царством? Знать понимала это и уступила ему право на власть и авторитет, принятые на Востоке. Они чтили не только государя за данную ему священную власть, но и сам титул царя. К тому же множество завоеванных стран, несомненно, нуждалось в центральном управлении. Однако иранская знать никоим образом не хотела отказаться от своих прав, которые связывала с феодальными свободами. В жизни провинциального Ирана никто на них не посягал, но империи нужны были сатрапы, коменданты, управляющие, главным образом для западных провинций. Для этого требовались иранцы, но не самонадеянные владельцы вотчин, а послушные чиновники. Таких не было среди местной знати. Если эти люди занимали предложенные посты, они тут же использовали их для своей личной выгоды. Там, где представители знати управляли областями в качестве сатрапов, они рассматривали их как родовой удел и, подобно позднейшим феодалам, старались сделать власть независимой и наследственной. Они даже были готовы хранить верность, но лишь вассальную, которая не имела ничего общего с чуждыми им этическими взглядами чиновников. Авторитет центральной власти от этого не страдал, но ущерб, наносимый принципу централизма, был бесспорен. Кроме того, хотя это и не было признано де-юре, фактически большинство провинций находилось в руках знатных семейств, проводивших свою личную политику и даже фрондировавших, если великий царь правил слишком строго или слишком мягко. Знать и чиновники постоянно тянули государство в разные стороны, что служило источником внутренних трений. Даже при самых лучших намерениях, у обеих сторон возникало взаимное недоверие. Кроме противоречий между центральной автократией и местничеством знати, возникла уже упоминавшаяся нами угроза разложения господствующей верхушки вследствие чрезмерности ее власти. Подобно самому царю, наместники империи, особенно ее неиранской части, обладали почти абсолютной властью. Это толкало их на переоценку собственной роли, волюнтаризм и злоупотребление. К тому же во многих городах соблазн для новых правителей представляло привычное там деспотическое поведение их предшественников на местах. Такому положению способствовало и то, что сам великий царь был далек от восточных провинций, чаще всего он пребывал в Сузах. Итак, Власть, которая сначала ставила своей целью благоденствие подданных и помнила о своей ответственности, перерождалась в неприкрытый произвол. Благополучная жизнь неограниченной деспотии, ее роскошь и великолепие, отсутствие критики со стороны подданных привели к постепенному вырождению царской власти, двора, сатрапов и всей системы в целом. К власти пришли евнухи, начались гаремные интриги. Только те иранцы, которые оставались на родине, не участвовали в управлении, то есть не вели легкую жизнь властителей, сумели сохранить свой образ жизни. Примерно через полтораста лет после основания империя стала буквально трещать по всем швам. Горные племена неоднократно отвоевывали свою независимость и даже заставляли великого царя при переезде Иисус в Персиполь платить им дань. Сатрапы пограничных провинций вели независимую политику. Империя была уже не в состоянии подчинить их, так как опиралась исключительно на иранские войска. Ей понадобились наемники для удержания власти. Такими наемниками Чаще всего оказывались греки. Следует отметить значение, какое имела Персидская империя для формирования идей Александра. Строго говоря, империя Александра была основана не Александром, а Киром, а ее организация восходит к Дарию I. Империю Александра правильнее считать не расширившейся Македонией, а выросшим персидским государством. На ее создание Запад не оказывал влияния ни в этническом, ни в культурном отношении. Вместе с тем, идейное обоснование существования государства вышло далеко за пределы своего персидского образца. Вполне понятно, что Александр многое заимствовал в Персидской империи. Ахемениды, проведя нивелировку восточных народов и организовав свое государство, значительно способствовали осуществлению планов мирового господства Александра. Поэтому он стремился захватить, а не разрушить персидское государство и использовать его в собственных целях. Конечно, персидское государство попало в руки Александра сильно ослабленным. Он укрепил его, стремился еще расширить, многое менял и улучшал, И если ему казалось необходимым, создавал новые. Причиной того, что он часто возвращался к персидским образцам, служило их соответствие македонским воззрениям. В социально-политических вопросах Александр пошел по тому же пути, что и Ахемениды. Как и персидские правители, он поставил перед знатью военно-политические задачи. Ахемениды опирались на иранскую знать. Александр на Македонскую. Впоследствии царь хотел соединить и слить их воедино. Персидские цари, как позднее и Александр, видели важнейшую опору империи в городах. Не следует, однако, думать, что аналогии в системе управления свидетельствуют об отсутствии у Александра самостоятельной концепции. Причина сходства лежала в совпадении условий и требований эпохи Кира и времени Александра. Царь вовсе не следовал персидским примерам в тех случаях, когда в этом не было необходимости. Александр самостоятельно создал свою важнейшую идею космополитизма, обосновав ее и пытаясь полностью реализовать. Ахименидам эта идея была совершенно чужда. Таковы предварительное замечание. В эти годы персидское государство оставалось еще богатым и влекло к себе Александра. У македонского царя и гегемона Эллинов были те же основания вести войну, что и у Филиппа. Прежде всего, Александра привлекала явная слабость персидского государства. Возможно, уже тогда у царя зародилась идея мирового господства, и он стремился захватить Персидскую империю для осуществления этой цели.